Часть третья. Победу нельзя отдавать. Глава 1 Третья декада мая, июль 1905 года. Крейсерская война, Карл Петрович, это не рыскать по морям и океанам в поисках подвернувшейся жертвы. тот все в воле случая. Как у рыбака с удочкой на берегу, что ожидает долгими часами, клюнет ли рыба или нет. Такая война является пародией и своей решающей роли не сыграет. «А какой вы ее видите, Дмитрий Густавович? Ведь по предвоенным планам ВОК должен был действовать именно так. Значит, планы никчемные, если результаты незначительные. В таких случаях их нужно незамедлительно изменять, приспосабливая под текущий момент, а не с упорством того легендарного барана долбить лбом новые ворота. Тот, конечно, крепкий, но воротины прочные и запор дубовый». Так что скорее лоб расшибет, как безымянный дурак в церкви, тем и прославившийся, что остался в памяти народной. По лицу есена пошли багровые пятна. Кому понравится, когда вот так, пусть и насказательно, оцениваются твои интеллектуальные возможности? Но промолчал, не вскинулся, искосо посмотрев на искаженное гримасой боли лицо командующего. О том, что Фелькерзам смертельно болен, знали все моряки, и это знание многих удручало. Какие века нашелся знающий, удачливый адмирал, вытянувший из глубокой задницы целую эскадру, и тот вскоре помрет. Уж больно нехорошо от него попахивало, да и микс-турон поглощал в неимоверных дозах из каких-то трав, настоянных на крепчайшем роме. Пьян, но умен. Что тут лучше сказать про два умения? Смотрите, что получается. Россия построила три больших океанских крейсера, К ним еще три броненосца, тоже способных осуществлять длительные рейды, хотя и пожирающих уголь в устрашающих объемах. Шесть единиц абсолютно бесполезных для выполнения задач, с которыми справится любой быстроходный пароход с пушками, набитый углем под завязку. Дорогостоящая забава, не находите, любезный Карл Петрович? Я это понимаю, Дмитрий Густавович, но раз корабли нами построены, пусть и ошибочно, но идет война, и они в ней пригодились. «Для тех действий, в которых они используются, я имею в виду эскадренный бой, они менее всего подходят в этой роли. С 254-мм пушками долго не подерешься с упротив Микасы и ее собратьев». Фелькерзам мотнул головой назад, кивком показывая на идущий вслед за Россией броненосец «Ослябя». Единственный большой корабль, что после цусимского боя сохранил боеспособность, пусть и относительную, и мог выдать, если припрет, ход до 15,5 узлов. А крейсера еще менее пригодны для драки один на один с асамоидами что показал бой при Ульсане. Есен только тяжело вздохнул, но внутренне был благодарен Фелькерзаму, что тот не упомянул о судьбе Рюрика, не посыпал новой порции соли старые душевные раны. И осторожно задал вопрос. А каким вы видите дальнейшее использование в войне Осляби и России с громобоем, раз они по определенным своим качествам не подходят для эскадренного боя? Маленькая ремарка, Карл Петрович, они не подходят для длительного эскадренного боя, но обладают впечатляющей огневой мощью, которую они действительно могут получить, и первый удар может оказаться воистину сокрушительным для любого японского крейсера, который после шквала снарядов просто не сможет удрать. Что вы имеете в виду, Дмитрий Густавович? Смотрите сами. Фелькерзам указал на обширную носовую палубу России. С мостика она казалась заостренным теннисным кортом. На баке и на юте нужно установить дополнительно по два 203 миллиметровых орудия со щитами одно за другим, чтобы оба могли спокойно стрелять на каждый борт. Все остальные пушки снять, кроме восьми противоминных 75 миллиметровых пушек, которые поставить в освободившиеся носовые и кормовые казематы 6-дюймовок. Для облегчения, кроме пушек с верхней палубы, Можно удалить торпедные аппараты и одно 152-миллиметровое батарейное орудие, доведя число там до 4 вместо пяти, и оставить 3 в казематах на верхней палубе с каждого борта. В итоге будет 8 203-миллиметровых пушек, три из которых могут стрелять на любом курсовом угле и 6 на борт. Плюс 14 152-миллиметровых пушек вместо нынешних 22, 7 на борт. Такие залпы получаются очень увесистыми, способными сокрушить любой бронепалубный крейсер противника. Возросший верхний вес будет полностью компенсирован. Утяжеление не произойдет, так как противоосколочными листами стали забронированы оконечности нашего флагманского крейсера. Но где взять восьмидюймовые пушки? Мы не раз просили их отправить, но из столицы следовали отказы. Это как просить, Карл Петрович. Кому откажут, а кому и нет. «В победу вложатся, а она уже есть. Другого варианта не останется, так как в проигрыше теперь будут виноваты те, кто под шпицем сидит. Потому что победу нельзя отдавать врагу», — Фелькерзам усмехнулся и пояснил. «Я буду требовать, чтобы броненосец император Александр II отправили сюда со старыми пушками, а заготовленные для него новые 203 миллиметровые орудия, 5 штук, отправили для громобоя». Одна такая пушка есть еще на морском полигоне, и две на канонерке храбрый. Вот пусть и поторопятся с отправкой, чтобы в июле сюда пришли эшелоном. Но ведь тогда броненосец, он не годен для эскадренного сражения. Ни по каким параметрам не годен. Как и на Варин. Модернизация с перевооружением — дело долгое, хлопотливое и дорогостоящее. Их нужно иначе использовать для решения тех задач, которые им по силам. Но я забежал вперед по рельсам, обогнав паровоз. Вернемся к крейсерской войне. Фелькерзам прикурил папиросу, привилегия флагмана, дань традициям. Даже есен в его присутствии, даром, что контр-адмирал, в одном чине, так сказать, такой возможности не имел. У нас будет шесть быстроходных крейсеров, действия на коммуникациях противника от Формозы до Токийского залива. но это для прикрытия и поднятия шумихи на биржах. Котировка акций и повышение страховок для транспортов – одно из последствий. Не самое важное. Вы начнете планомерно ставить мины везде, где только возможно, минировать гавани и подходы к ним, набросать мин во внутренних водах и, главное, постоянно обстреливать порты, нападать на любые суда береговой обороны и канонерские лодки, расстреливать их с безопасных для себя дистанций. Но против этого Министерства иностранных дел. Плевать. Пусть японцы прекратят минирование Владивостока и нападение на наши торговые суда. Тогда и мы прекратим. «Может быть. И попозже. Слишком попозже». Улыбка на обезображенном лице Фелькерзама стала демонической. Он хрипло засмеялся. «У вас будет мой приказ, и пока я его не отменю, пусть крейсера топят все, что попадается на пути. Рыбацкие шхуны и лодки обязательно. Надо парализовать свободное мореплавание, сделать все, чтобы экипажи японских кораблей и береговые батареи находились в постоянном стрессе, в ожидании внезапного нападения. Напряжение долго не выдержат и допустят ошибки, на которые мы их сподвигнем своими действиями. Они двинут свои крейсера к банину, Там всего два пригодных больших острова, причем без бухт. Шторма придется переживать в море. Плевать, у вас высокооборотные пароходы с приличной мореходностью, а у японцев небольшие крейсера, где эти показатели принесены в ущерб вооружению и бронированию. Вы легко удерете, тем более с опытными командами это не составит труда. Архипелаг слишком большой, чтобы ваши крейсера там сразу отыскать. Но мы им поможем это сделать. Зачем? А затем, чтобы оттуда вернулось как можно меньше супостатов. В океане часты шторма, пребывание в которых для поврежденных кораблей чревато последствиями. Кто будет ожидать ночной атаки минных катеров или подрыва на мине в столь далеких водах? «Ах, вон оно что! Вы хотите ему устроить там своего рода ловушку? Но шесть крейсеров мало!» «В Сайгоне еще десяток пароходов и половина добровольного флота. Пусть не такие быстрые, но для обстрела береговых целей и транспортов пригодятся. Экипажи будут иметь изрядный сверхкомплект команды, пригодятся и для новых крейсеров, и для гарнизонов, и для призовых партий, что поведут трофеи во Владивосток». Учтите, у нас экипажи шести потопленных кораблей почти в полном составе и два частично, и все офицеры и матросы жаждут выйти в море и отомстить. Я понимаю, Дмитрий Густавович, и сделаю все возможное. И невозможное тоже, Карл Петрович, а мы тут займемся своими делами, которые сильно не понравятся моему другу Хайхатира Того, но об этом скажу попозже. Судя по всему, мы видим дымы пароходов Энквиста, А вот оттуда, несомненно, подойдут японские крейсера. Мы их опередили на несколько часов. Но Уриу с Девой упрямы, их корабли мало пострадали. И учтите, я не сомневаюсь, что подойдет Ивате. А с нами только крейсера Шейна. Вот этими силами и предстоит отвоевать целый месяц.